Стрелок продолжал целиться в кустарник, и ведун пустил низом еще одну тень, зашелестевшую гибкими ветвями. Лучник тут же выпустил одну за другой три стрелы. — Но где ты, предатель? Где ты, подлец? — Иди сюда, узнаешь, — предложил Олег, и воздух тут же разрезала еще одна стрела. — Через борт? — Один за другим перевалились двое корабельчиков, бородатые, в серых выцветших рубахах, черных штанах из парусины, коротких сапожках без каблуков. Оба были в шлемах, со щитами, оба сжимали в руках широкие, но короткие мечи. Средин недовольно поморщился. Два щита против его саблей давали разбойникам слишком большой перевес. — Нет, ребята. «Так мы и не договаривались», — прошептал он себе под нос, возвращая клинок в ножны и накидывая на запястье петлю кистеня. Корабельщики, настороженно вглядываясь в вивняк, приближались, и ведун снова начал нашептывать себе в левую руку, отводящую глаза тень. А когда до врагов осталось всего пара шагов, метнул ее к ним за спину. Вода от прикосновения темного шара громко плеснулась. И того краткого мига, когда все повернули головы на звук, Середину хватило, чтобы метнуться вперед, опустив серебряный многогранник на шлем одному противнику, хорошенько пануть ногой другого, откинув его на несколько шагов, подхватить щит оглушенного, падающего корабельчика, и юркнуть назад под защиту ветвей. И опять стрела прошелестела слишком поздно. Срезав несколько прутьев уведу на над головой. «Трус — Трус! — громко заорал, потрясая мечом бородач, на пояснице которого остался четкий влажный отпечаток рубленной подошвы. — Выходи и сражайся, как мужчина! — А тут не Олимпиада, не доумок! — со смехом отозвался Олег. — Сейчас меч твой заговорю, чтобы хозяина не слушался, тогда и сразимся. «Трус!» — уже не так уверенно рыкнул корабельщик, немного подумал, потом закинул щит за спину, спрятал меч, подхватил подмышки потерявшего сознание товарища и поволок его к ладье. «Больше выпрыгиваете на берег, никто не торопился. Пока!» «Пока!» — негромко повторил про себя Середин. «Если корабельщики...» высадят десант хотя бы из пяти человек то против этого особо не попрешь будь ты хоть сам старик хоттабы требовалось немедленно предпринять что то что то бьет у речных разбойников всякое желание связываться с одиноким путником иначе придется улепетывать, бросив и без того скромные пожитки небу синему поклонюсь реке улыбнусь землю поцелую Начал он достаточно громко и ясно наговаривать защитное заклинание, мысленно закручивая слетающие с губ слова вокруг своего тела. «Доверяюсь вам во всякий день и во всякий час, поутру рано, по вечеру поздно. Поставьте в круг меня тын железный, забор булатный, от востока и до запада, от севера и до моря, от Толей и до небес. Оградите меня, сына вашего Олега». От колдуна и от колдуницы, от ведуна и от ведуницы, от черница и от черницы, от вдовые и от вдовицы, от чарного, от белого, от русого, от двоезубого и от троязубого, от одноглазого и от красноглазого, от косого, от слепого, от всякого ворога во всякий час. Средин выпрямился во весь рост и спокойным шагом направился к костру, нагло улыбаясь ошалевшему от такого пренебрежения лучнику. «Что ты рящишься? с ушами? Твой лук отныне моим стал, и никуда, кроме как в огонь костра, попасть не сможет. Вообще-то это была уже не магия, а банальный гипноз. Коли поверит в его способности и стрелок, то уже ничего с собой поделать не сможет». и будет садить в указанное место и хоть ты тресни а поверить должен как не поверишь если противник так спокоен да еще успел до этого двух корабельщиков свалить не говоря уже о том что воздействие шло по всем уровням и защитное заклинание должно минимум пару часов держаться и сщитливый бог почти полностью прикрывает — Да я тебя, урод! — скрипнул зубами лучник, резко натянул тетиву. Оперение выросло в самом центре костра, мгновенно полыхнув от жара. — Да я! Да я! — чуть не взвыл от бешенства корабельщик, выпуская стрелу за стрелой. И вскоре, повеселевший от множества сухоньких тонких деревяшек, огонь вырос почти вдвое. Средин, поняв, что прием сработал, с напускным равнодушием присел возле первого из разбойников, перевернул его на спину, закрыл удивленно распахнутые глаза и принялся невозмутимо расстегивать ремень. Правда, при всем напускном спокойствии руки его все-таки тряслись, и не от страха, а от того, что он впервые отнял жизнь у другого человека. не у криксы, безмозглого кролика или деревенского цыпленка, а у настоящего человека, который всего несколько минут назад мыслил, о чем-то мечтал, строил планы на будущее. Причем получилось это до неприятного просто. Два движения сабли, и все, как комара прихлопнул. И, наверное, было очень хорошо, что он сидел... под прицелом жаждущего крови лучника. Опасность заставляла удерживать все чувства в узде, не забиться в истерике, не забыть от раскаяния и не просить прощения у мертвеца. «Ты сам хотел этого», — только и прошептал Олег. «Кто с мечом приходит, тому и платежи той же железкой по дурной голове. Покойся с миром». — Ты чё творишь, оглоед? Ну ты куда стрелы кидаешь? Да ты знаешь, что каждая из них две куницы стоит. А ну, иди, собирай теперь. Сколько не хватит, из твоей доли вычту. Олег скосил глаза в сторону ладьи. Новый фигурант, появившийся на носу корабля, вполне подходил под классическое определение кровь с молоком. На голову выше всех остальных, Розовые щеки, широкие плечи, голубые глаза, небольшое, но вполне заметное брюшко. Бороды, в отличие от прочих корабельщиков, он не имел. Следов тщательного бритья тоже. Значит, согласно науке, логике, было парню лет и так 18-20, и являлся он тут самым главным, учитывая решительный разнос в команде. а также шитую золотой нитью и жемчугом тюбетейку на голове, оттороченный каким-то симпатичным мехом алый суконный кафтан на плечах, да широкий пояс с мечом, головье которого украшал крупный самоцвет, либо стекло, либо сапфир размером с полкулака. И Селедин сильно подозревал, что второй вариант куда ближе к истине. «Этот колдун Радомира только что зарезал». «А что Радомир на берегу здесь сделал? По что мы вообще стоим, а не плывем?» «Так у Радомира зарезали!» — опустил оружие лучник. Середин с большим трудом сдержал вздох облегчения. Похоже, самый опасный из врагов признал свое поражение, и хотя бы стрелы ему больше не угрожали. Ведун заметил, что один из сапогов убитого сильно топорщится с одной стороны. Опустил туда руку и извлек большую, с половину поварешки, серебряную ложку, украшенную крупными рубинами и разноцветной эмалью. Да это было именно то, чего ему так не хватало в последние дни? Олег впервые почувствовал нечто вроде удовлетворения по поводу удачной схватки с разбойниками. из своего первого убийства стыдно наверное гордиться убийством но нечто похожее все таки возникло в его душе эй смертный окликнул середина слади новый фигурант заплати виру за убитого и мы отпустим тебя с миром а разве я прошу отпускать меня с миром нахально заявил подняв голову олег — Идите сюда и заберите все, что хотите, если сможете. Он подошел к очагу, спокойно уселся рядом с огнем и подбросил еще немного дров. Согласно его интуиции, курицы запеклись от силы наполовину. Значит, следовало подождать еще как минимум полчаса. Из лука в него больше не целились, добровольцы вступить в рукопашную через борт не прыгали. Так отчего бы и не подождать. Он колдун, любовод, предупредил парня кто-то из корабельщиков. Беляю, глаза отвел, хвалыно заморочил. Барызду чернокнижьем своим обеспамятовал. В список своих подвигов Олег выслушал не без удовольствия, хотя виду не подал, вороша одной из валежин, угли в костре. Эй, колдун! Опять окликнул его парень, которого, судя по всему, звали любоводом. — Ты убил моего воина и должен заплатить тебе Иру. — А я уже заплатил, — ухмыльнулся Середин. — Он хотел получить мою одежду, сумку и саблю. Саблю он получил, мне не жалко. — Но я лишился воина. — Так спроси с него, — кивнул Олег на погибшего. Это он искал смерть, а не я. Он мертв, колдун. А это не мои проблемы. Независимо пожал плечами колдун и снова поворошил ярко красные угли.